Гэрит возвращалась домой. Над широкими тротуарами нависали тенистые ветви магнолий и пекановых деревьев. Под ногами ковром лежали растоптанные лепестки индийской сирени. В тёплом воздухе дрожал чуть слышно печальный вечерний перезвон колоколов первой баптистской церкви. Главная улица выглядела посолиднее, Джордж-стрит, где царили георгианство и сельская готика. Викторианские особнячки в греческом, итальянском духе или в стиле Второй империи. Все, что осталось от лопнувшей хлопковой экономики. Как где еще даже жили потомки тех, кто и построил эти дома? Таких, правда, оставалось немного. Да парочку купили богатеи из неместных. Но все чаще то тут, то там. Глаза мозолили натянутые промеж дорических колонн бельевые веревки и трёхколёсные мотоциклы во дворах. Свет тускнел. На другом конце улицы замегал светлячок, и тут же прямо у гарит подносом промелькнули ещё два. Оп-оп. Ей не хотелось идти домой. Пока не хотелось. И хоть в этой части главной улицы было страшновато и безлюдно, она решила, что ещё капельку погуляет. Только до отеля Александрия дойдёт и всё. Все до сих пор звали это здание отелем «Александрия». Хотя, когда родилась Гарриет, никакого отеля тут уже не было. Да и, по правде сказать, его не было и когда родилась Эдди. Когда в 79-м, охваченный желтой лихорадкой городок, наводнили больные и перепуганные жители Натчеза и Нового Орлеана, которые, спасаясь от эпидемии, бежали на север... Умирающих размещали в и без того переполненном отеле, где они лежали в повалку на крыльце и балконах, словно селедки в бочке. Кричали, бредили, умоляли дать им попить, а трупы сваливали горой прямо у входа. Наверное, каждые пять лет кто-нибудь допытался возродить отель и открыть тут то галантерею, то конференц-зал, то еще что-нибудь. Но все попытки были обречены на провал. Мимо отеля люди даже и ходили-то с оглядкой. Несколько лет назад какие-то приезжие открыли было чайную в вестибюле, но теперь закрылась и она. Горит остановилась. В самом конце пустынной улицы возвышался отель, еле различимая в сумерках белая развалина с вытрущенными глазами окон. Вдруг ей почудилось, будто в окне наверху что-то мелькнуло, затрепетало что-то, будто тряпка, и она, развернувшись, с колотящимся сердцем, помчалась домой по длинной сумрачной улице, словно бы за ней гналась целая флотилия призраков. Она так и бежала, не останавливаясь, до самого дома и с топотом ввалилась в гостиную. В глазах у неё ребило, ноги подкашивались, воздуха не хватало. Элисон сидела перед телевизором, Мама волнуется, сказала она. Поди к ней, скажи, что ты дома. А ихили звонил. Гарит не успела по лестнице подняться, как на неё налетела мать. Шлёп, шлёп, шлёп по тапками. Ты где была? А ну отвечай. Она раскраснелась, лицо у неё блестело. Поверх ночнушки она накинула старую мятую белую рубаху, которую когда-то носил отец Гарит. Она схватила Гарриет за плечи и вдруг уму непостижимо. Так сильно ее толкнуло, что Гарриет врезалась в стену и ударилась головой о рамку с гравюрой, где была изображена певица Дженни Линд. Гарриет ничего не понимала. — Что случилось? — заморгала она. — Ты хоть знаешь, как я волновалась! — заговорила мать странным, высоким голосом. — Где тебя носила? Я вся извелась! Чуть из ума не, не, не выжила! Мам, Гарит смешавшись провела рукой по лицу. Напилась она, что ли? Отец иногда так же себя вёл, когда приезжал домой на День благодарения и выпивал лишку. Я уж думала, что ты умерла. Да как ты могла? Да в чём дело? Свет от лампы над головой бил ей в глаза, и Гарит только и хотела, споскорее добраться до спальни. Я у вот тебя была, только и всего. Врёшь. Говори правду. Это правда? — нетерпеливо бросила Гарриет, пытаясь обогнуть мать. — Позвони ей, если не веришь. — И позвоню. Сразу с утра и позвоню. А сейчас говори, где тебя носила. — Ну, давай. Мать перегородила ей путь, и Гарриет окончательно рассердилась. — Иди, звони ей. Мать быстро, злобно метнулась к ней, и Гарриет так же проворно отскочила на две ступеньки вниз. Гарриет раздраженно отвернулась, наткнулась взглядом на пастельный портрет матери. Веселая, глаза горят, на ней пальто из верблюжьей шерсти, блестящие волосы собраны в высокий хвост. Портрет нарисовал уличный художник в Париже, куда мать ездила на третьем курсе колледжа. Портрет глядел на Гарриет лучистым взглядом. Художник слишком сильно высветлил белки. Казалось, будто мать вот-вот огорченно захлопает ресницами, глядя на замешательство Гарриет. — За что же ты так надо мной смываешься? Горит перевела взгляд с портрета на то же самое лицо, только гораздо старше. В нём проглядывала какая-то неестественность, будто его по кусочкам собрали заново после страшной аварии. "За что?" завопила мать. "С ума меня свести хочешь?" У Горита по затылку пробежал тревожный холодок. Мать часто вела себя странно, то что-нибудь напутыет, то расплачется. Но такого с ней ещё не случалось. Было всего-то 7 часов вечера. Летом горит бывало и до 10 играл на улице, и мать на это даже внимания не обращала. Элисон подошла к лестнице, положила руку на тюльпанообразный набалдашник на нижней стойке перил. "Элисон", грубовато окликнул её горит. "Да что с мамой такое?" "Мать горит", отвесила ей пощёчно. Больно не было, но шли пок вышел звонки. Гарриет прижала руку к щеке и уставилась на мать, которая тяжело запыхтела, то и дело резко, с присвистом выдыхая. «Мама, что я такого сделала?» Гарриет так опешила, что даже не расплакалась. «Если ты волновалась, почему Хире не позвонила?» «Звонить халам в такую рань, чтоб с утра пораньше весь дом на ноги поднять!» Элисон глядел на них снизу, и судя по её лицу, была ошарашена не меньше Гарет. Но горета чего-то показалось, что это из-за неё, мать что-то там себе напридумывала. "Это всё ты!" взревела она. "Что ты ей наговорила?" Но Элисон уставилась на мать круглившимися, удивлёнными глазами. "Мама?" сказала она. "Кто есть как с утра?" Шарлотту ухватилась за плед, с тревогой глянула на нее. «Сейчас вечер, вечер вторника», — сказала Элисон. На мгновение Шарлотта застыла, глядя на них во все глаза, раскрыв рот. Потом, громко щелкая задниками тапок, сбежала вниз и бросилась к окну возле двери. «Боже, правой!» — пробормотала она, подавшись вперед, обеими руками схватившись за подоконник. Она подняла засов, шагнула на крыльцо в сумерки. Очень медленно, как сам Намбула, подошла к креслу-качалке, села. «Господи!» — сказала она. «И верно. Я проснулась. На часах было шесть тридцать. И я грешным делом подумала, что уже шесть утра». Стало так тихо, что слышны были только сверчки. Да и голоса с улицы. У Готфри были гости. На дорожке возле их дома стояла чья-то белая машина, а возле обочины микроавтобус. С их веранды падал желтоватый свет, в котором клубились стройки дыма от барбекю. Шарлотта взглянула на Гаррит. Лице у нее было неестественно белое, все в испарине. А чёрные огромные зрачки так расползлись, что полностью поглотили радужку, которая теперь теплилась голубым кольцом за чёрными кругами лунного затмения. Горит. Я думал, у тебя всю ночь не было. Она вся взмокла и хватала ртом воздух, будто тонет. Девочка моя, я думал, тебя похитили, думала, ты умерла. Маме сон плохой приснился ей. И... Ой, господи. Я тебя ударила. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Мама, пойдём в дом, тихонько сказала Элисон. Пожалуйста, не нужно, чтобы Годфри или миссис Фонтейн видели, как их мать сидит на крыльце в одной ночнушке и рыдает. Гарит. Поди ко мне. Ты меня теперь никогда не простишь, да? «Мама, у тебя чокнутая!» — схлипывала она, поливая слезами макушку Гарриет. «Да прости, пожалуйста!» Мать так притиснула Гарриет к груди, что то и пришлось неловко скрючиться, и теперь она изо всех сил старалась не вырываться. Воздуха не хватал. Где-то наверху мать плакала и захлебывалась в кашле, будто выброшенная на берег жертва кораблекрушения. Розовая ткань на ночнушке была у неё прямо перед глазами, и с этого ракурса даже и на ткань была не похожа, просто сетка из грубых, разлохмаченных ниток. Интересно, горит прикрыла один глаз. Нет, розовый. Открыла оба глаза. Есть розовый. Она стала тут так то это прищуриваться, глядя, как оптическая иллюзия возникает снова и снова, но тут крупная слеза просто непомерно огромная, шлепнулась на ткани и расползлась по ней пунцовой кляксой. Вдруг мать ухватила ее за плечи. Лицо у нее лоснилось, от кожи пахло кольт-кремом, а глаза стали чернильно-черные, чужие, как у акулы-няньки, которую Гарит видел в океанариуме, когда они ездили на побережье. — Ты не знаешь, каково это, — сказала она. Гарит снова придавила к ночнушке. Сосредоточься, велела она себе. Если как следует постараться, можно представить ботана совсем даже не здесь. На крыльцо упал ка свой прямоугольник света, кто-то распахнул входную дверь. Мама, послышался тихий голос Элисон. Ну, пожалуйста. Наконец ей удалось уговорить мать вернуться в дом. Элисон взяла её за руку, Осторожно усадила на диван, подложила ей подушку под голову и включила телевизор, который сразу разрядил атмосферу беспечной трескотнёй и тыц-тыц с -тыц музыкой. Элисон всё ходила туда-сюда, подносила матери то салфетки, то аспирин, то сигареты и пепельницу. Принесла ей из кухни холодного чая, вытащила из морозилки пакет со льдом прозрачно-голубой, как вода в бассейне, в форме полумаски, какая бывает у Арлекино во время Мардигра. Мать обычно клала её на лицо, когда у неё закладывало нос или когда её, как она выражалась, тошнило от мигрени. Мардигра последний вторник перед началом пасхального поста. В этот день во многих странах проходят карнавалы. В США Мардигра пышно празднуют на американском юге. В Новом Орлеане Мать благодарила её и за салфетки, и за чай, и за прочие мелочи, которыми Элисон пытался её утешить. И, прижимая к ламариновой маску колбу, рассеянно бормотал: "Что вы теперь обо мне думать будете? Мне так стыдно". Ангарет примостилась в кресле напротив и внимательно глядела на мать, поэтому на маску сразу обратила внимание. Она в таком виде несколько раз заставала отца. Если тот с вечера напивался, то утром оцепенело сидел за столом, с такой вот примотанной к албу синей ледяной маской. Звонил кому-нибудь или раздражённо шелестел газетами. Но от матери не пахло алкоголем. Когда мать на крыльце прижимала её к груди, Гарит совсем ничего не учила. Да и вообще мать не пила. Не пила так, как пила отец. Иногда намешала себе бурбон с колой, но потом так и слонялась весь вечер с полным стаканом. У неё уже и салфетка промокнет насквозь, и лёд растает, а она всё равно раньше заснёт, чем всё выпьет. Элисон снова вернулась из кухни. Она бросила взгляд на мать, убедилась, что та на неё не смотрит, и беззвучно одними губами произнесла: "У него сегодня день рождения" горит заморгала. Ну, конечно. Как же она забыла. Обычно мать срывалась в мае, в годовщину его смерти. Она вдруг впадала в панику или принималась истерически рыдать. Несколько лет назад её скрутило так сильно, что она даже из дома не могла выйти и поэтому пропустила выпускной Элисон в 8 классе. Однако нынешняя майская годовщина уже прошла, и в этот раз всё было спокойно. Эллисон кашлянула. «Мама, я тебе ванну наливаю», — сказала она. Голос у неё сделался до странного деловитой, взрослой. «Но если ты не хочешь, можешь и не залезать». Гарриет хотела было убежать к себе в комнату, но мать, испуганно, проворно вскинув руку, так, будто бы Гарриет собралась переходить дорогу на красный, преградила ей путь. «Доченьки, славные мои девочки!» Анна похлопала по дивану обеими руками. Мол, садитесь к рядышкам. И хоть лицо у неё опухло от слёз, в её голосе болотным огоньком, крохотным, но ярким, вдруг промелькнуло та самая первая заводила колледжа, чей портрет висел в коридоре. "Гарит. Ну что ж ты сразу мне ничего не сказал?" спросила Анна. "Хорошо было у тёти. О чём вы с ней болтали?" Когда мать снова, и весьма некстати, нацелила на неё, как луч прожектора, своё внимание, Гарит опять потеряла дар речи. О чего-то в голове, лес только тот случай в парке аттракционов, когда маленькая Гарит каталась на поезде ужасов, и в темноте рядом с ней, по натянутой леске безмятежно и лозило туда-сюда привидение. И как это привидение вдруг сорвалось с лески и влетело ей прямо в лицо. Гарри до сих пор иногда в ужасе просыпалась, когда ей снилось, как из темноты на нее летит что-то белое. «Что ты делала у вот Тетти?» «Играла в шахматы». Наступило молчание, и Гарри попыталась придумать, что бы еще такого смешного и интересного добавить к этому ответу. Мать приобняла Эллисон, чтобы ее включить в их семейный кружок. А ты, солнышко, почему к этой не пошла? Ты уже поужинала? Телеканал ABC представляет рубрику "Фильм недели", сообщил телевизор. "Я, Наталья. В ролях: Патти Дьюк, Джеймс Фарентино и Мартин Болсон". Едва на экране замелькали вступительные титры, как Гарит встала и пошла к себе, но мать потащила за ней. «Злишься на маму за то, что она такая чокнутая, да?» Она потерянно топталась в дверях спальни и горит. «Пойдем с нами кино посмотрим. Сядем все втроем и посмотрим». «Нет, спасибо». Вежливо отказалась Горит. Мать разглядывала ковер и Горит с ужасом поняла, что еще чуть-чуть и та заметит пятно от смолы. Возле ножки кровати виднелись черные разводы. Я, казалось, будто у матери в горле вдруг лопнула какая-то жилка. Она беспомощно завертела головой, посмотрела на плюшевых животных Элисон, на стопки книг, на подоконнике возле кровати горит. Ты меня, наверное, ненавидишь, хрипло сказала она. Горит уставилась себе под ноги. Она терпеть не могла, когда мать начинала устраивать из всего мелодраму. Нет, мама, сказала она. Мне просто этот фильм не нравится. Ах, Карет. Мне ужасный кошмар приснился. Я проснулась, тебя нет, и мне стало так страшно. Ты ведь знаешь, что мама тебя любит. Правда, Карет? На это у Карет не находил ответ. Она вдруг слегка оцепенела, будто с головы ушла под воду. Вытянутые тени, нереальный зеленоватый свет лампы подрагивающий от ветерка занавески Ты же знаешь, что я тебя люблю. Да, ответила Гарит, но таким тоненьким голосом, что он показался ей чужим и очень-очень далёким.